Синтетический театр Аметистова. Туалет под девизом «Бульвар Москвы». Демонстрирует мадемуазель Лизи. Панто мимо! Ателье... Да вы плачете так одинокая, бедная деточка. Какая нам распятая в мокрой бульварах Москвы. Вашу детскую шейку едва прикрывает горожеточка. Облошевшая, мокрая вся и смешная, как вы. уже отравила осенняя слякоть бульвар я знаю что крикнуть вы можете спрыгнуть с ума и когда вы умрете, <смех> на этой скамей кошмарная ваш сиреневый не свюд собным тимам Борис Янш Ну как вам людей с А? Ха! Вытряхиваться? Тихо, тихо, тихо да, да вытряхиваться Ну? Что скажете, почтеннейший Борис Семенович? М да -а -а. А -ха -ха -ха. Бокальчик Скажите, нет ли у вас чего-нибудь более... Более закрытого Нет, открытого, но... Борис Семенович Желание таких клиентов, как вы, Борис Семенович, для нас закон за неисполнение расстрел Что? Мадемуазель Мари, стиль а-ля Русс. Ателье. На окраине где-то города Я в убогой семье родилась Горе мыкая лет 15 На кирпичный завод нанялась Тут война пошла буржуазная Окрупела, позлился народ И по винетику, по кирпичику Растащила пустевший завод Эх! Смоленого, счастья Смоленого Развернулась рабочая грудь Порешили мы вместе с Сенькою На знакомый завод заглянуть Там нашла я вновь счастье старое На ремонт выстративший год По советскому, по кирпичику Воградили мы Сенькой завод Скажите, почти не шиворис Ателье совершенно верно. Прозорливый мой туалет Апаш, мадам Иванова и аргентинская танга. Прошу. Ателье. Я ведь в сущности мадам Иванова Совершенно одинок Совершенно Борис Семенович Как вам нравятся разрезы на этом платье? А где вы видите разрезы, гражданин администратор? Мадам Иванова, продемонстрируйте разрезы. Э, пардон, я должен вас покинуть. Пардон. Вам угодно ведите разрезы, месье? О! Еще. Ещё выше? Ещё? Очень вам признателен до глубины души.